Игра сделана. Часы Лари показывали шестнадцать ровно местного времени. Решив приехать заранее, чтобы исключить всякую возможность сбоя, он уже несколько минут прохаживался около конторы нотариуса. Скорее всего, заводской юрист появится не без пяти-пять, а раньше. Ну, все-таки пятница, завтра выходной, всем хочется домой побыстрее, На заводе никто не знал о приезде Лари. Он намеренно не стал звонить и просить машину, чтобы добраться до аэропорта. Приехал на такси, погулял по городу, позвонил к себе в офис с переговорного пункта, пообедал в ресторане и теперь ждал юриста. В портфеле у Лари находились подтвержденная платежка на полтора миллиона долларов, которые уже лежали на корреспондентском счете Заводского банка. Копии писем Платона, извещавших о его намерении продать свои инфокаровские акции, отказанные письма всех прочих акционеров, договор купли-продажи этих же акций между Платоном и непосредственно инфокаром, такой же договор между инфокаром и пенсионным фондом и вошедшие в оплату по этому договору заводские векселя на 58 миллионов долларов со всеми необходимыми передаточными надписями и круглыми печатями. И еще в портфеле была выданная мусой доверенность, дающая Ларе право подписи любых документов, связанных с урегулированием взаимоотношений между инфокаром и заводом. Заводского юриста Ларри знал в лицо, и, завидев его в переулке, ведущем к нотариальной конторе, он сделал шаг влево, перегородив вход. — Здравствуйте, Юрий Иванович! — приветствовал Ларри юриста. Юрий Иванович посмотрел на Ларри, как на привидение. — Здрасте! — Элариан Георгиевич растерянно сказал он. — Вы здесь, а в заводоуправлении все с ног сбились. Все разыскивают. Звонили в Москву, там сказали, что вы к нам вылетели первым рейсом. А почему же вы не предупредили, что вас встретить надо? Как добрались? — Хорошо добрался. Ласковым голосом ответил Ларри. — Зачем, думаю, беспокоить занятых людей? — На такси добрался. У вас здесь недорого. Юрист настороженно посмотрел на Ларри. — Ларион Георгиевич... Почему-то шепотом произнес он, «Я к вам с большим уважением отношусь, но поймите, у меня точное указание, можно сказать, приказ. Они до последней минуты ждали, что вы пришлете подписанные договора, а вы не прислали. Они у вас с собой? Вы про СНК?» — поинтересовался Ларри. — Нет, знаете ли, не с собой. Мы там посоветовались и решили, что этого делать не стоит. — А как же? А вот так? Вы что, заплатили деньги? — Немножко заплатили, — признался Ларри. — Полтора миллиона. Больше пока нету. Юрист покосился на портфель Ларри, и голос его неожиданно окреп. — Взятку? — «Будете мне предлагать, Ларион Георгиевич?» — взвизгнул юрист. «Не возьму!» — и добавил шепотом: «Мне же не жить потом!» «Достанут где угодно!» — и снова громко. «Перестаньте загораживать дверь, в конце концов! Дайте мне пройти!» «Зачем взятку?» — портфель не помешал Ларе широко развести руками. «Почему взятку? У тебя своя работа, у нас своя работа. Проходи, пожалуйста!» и я с тобой пройду тоже не возражаешь потому как воровато быстро нотариус бросил телефонную трубку ларри безошибочно установил что секунду назад у него произошел очередной сеанс связи с заводским руководством что у вас строгим голосом вопросил нотариус неодобрительно глядя на лари который без разрешения опустился в кресло «Викселя!» — доложил Юрий Иванович, выкладывая на стол пачку бумаг. «На пятьдесят девять миллионов пятьдесят тысяч долларов. Хотим опротестовать». «Товарищ, с вами?» — поинтересовался нотариус, глядя поверх очков на невозмутимого лари «Товарищ представляет интересы должника», — пояснил Юрий Иванович. «Доверенность есть?» «Ларри пошарил» в портфеле, достал доверенность и небрежным броском отправил ее на стол к нотариусу. — Паспорт, — предъявите, — потребовал нотариус, тщательно изучив тексты доверенности и даже посмотрев ее на просвет. Ларри, не поднимаясь, перебросил нотариусу паспорт, извлеченный из внутреннего кармана пиджака. В этот момент снова зазвонил телефон. Нотариус схватил трубку, Да, сказал. Да, бросил настороженный взгляд на Ларри. Да. Хорошо. Здорово они там задергались, подумал Ларри, каждые пять минут звонят. Ничего, пусть подергают, сто ли еще будет, когда узнают, что я привез. Ну что же, сурово сказал нотариус, будем опротестовывать. «У вас, товарищ, конечно, нет подтверждения оплаты». «Конечно, есть». Ларри с готовностью подвинулся в кресле. «Вот платёжка. Деньги уже на корсчете, можно проверить». Нотариус покосился на Юрия Ивановича. Тот чуть заметно кивнул головой. Нотариус взглянул на платёжку и презрительно отшвырнул ее в сторону. — Вы что, привезли? Где оплат? У вас пятьдесят девять, а здесь только полтора. — Ай! — огорчился Салари. Что вы говорите? Можно платежку посмотреть? — Действительно. Э, — Скажите, уважаемый, я вам неуважаемый. — Хорошо, — согласился Салари. пусть неуважаемый. — уважаемый. Просто так скажите, а наличие взаимных обязательств вы можете учесть? Если подтверждены заводом, отрезал нотариус. И если сроки совпадают только в этом случае. Как удачно. Ларри растянул рот душей и вытащил из портфеля пачку заводских векселей. Проверьте, пожалуйста. Нотариус бросил взгляд на векселя и побагровел. Юрий Иванович подошел на цыпочках, к столу тоже посмотрел и вернулся на место. На лице его, обращенном к Ларе, запечатлелся почти молитвенный восторг. Дрожащие губы сами собой складывались в гримасу улыбки. Нотариус схватился было за телефонную трубку, но поймал взгляд Лари, и рука его остановилась на полпути. Откуда? Начал он, потом передумал и сказал прежним железным голосом: Я должен установить. Я должен установить законность приобретения. Ай. Сочувственно кивнул Ларри. Конечно. Вдруг я их где-нибудь нашел. Устанавливать? Только имейте в виду, пока не установите, протестовать нельзя. А если сегодня не установите, то и протестовать будет нечего. Закон о вексельном обращении, припоминаете? Сегодня последний день для протеста. В 24.00 все эти векселя, и мои, и ваши, в пустые бумажки превратятся. Нотариус окончательно справился с овладевшим им волнением, На каком основании вами приобретены эти векселя? Ларри вытянул из портфеля договор с пенсионным фондом. Нотариус протер очки и начал читать. Читал долго. Предположим, сказал он наконец, а откуда у вас акции, которые вы продали фонду? Вы что, дополнительную эмиссию проводили? Не проводили, признался Ларри. Мы их купили у одного из акционеров. Такая удачная операция подвернулась. Хотите договор посмотреть? Он протянул нотариусу договор между инфокаром и Платоном. Нотариус пробежал договор глазами и возликовал. Я так и думал. У вас закрытое общество. Вы вообще не имеете права проводить такие операции без согласия прочих акционеров. Простите, пожалуйста. Вежливо перебил его Ларри. Он хотел сказать «уважаемый», но вспомнил, что нотариус это слово почему-то расстраивает. «У меня есть вся переписка, нотариально заверенная. Письма от этого акционера к другим акционерам с просьбой купить его акции. Письма от остальных акционеров, что они покупать не будут». «Тоже нотариально заверенные. Они согласны. Чтобы он с этими акциями что хочет, то и делал. Он и сделал. Показать?» Нотариус машинально кивнул головой, начиная смутно понимать, что завод обвели вокруг пальца, но настолько профессионально, что вряд ли имеет смысл придираться и искать дырки в документах еще вчера он получил точное указание оформить протест векселей без малейшего промедления если заводской юрист не подтвердит урегулирование задолженности и присмотреть за юристом потому что он судя по некоторым данным испытывает к инфокару определенные симпатии и вполне может сыграть в другую сторону насчет юриста информация похоже была правильной нан Сияет, как начищенный самовар. А что касается долга... — Соглашение о взаимном снятии претензий будете писать? — спросил нотариус, разглядывая вываленные перед ним документы. — Или так обойдетесь? — Написано уже. Ларри вытащил из портфеля последнюю бумажку. Нотариус пробежал бумажку глазами, кивнул, перебросил ее юристу, и собрал векселя в две пачки — инфокаровские отдельно и заводские отдельно. Юрий Иванович и Ларри поставили на соглашение свои подписи. Ларри выпростался из кресла, взял пачку инфокаровских векселей, покрутил их в руках и спросил у нотариуса, «У вас ножниц не найдется?» Нотариус с удивлением на лице протянул Ларе ножницы. Тот аккуратно вырезал в середине каждого векселя маленькую круглую дырочку. «На всякий случай», — объяснил Ларе, стряхивая на пол небольшую кучку конфетти. «Мало ли что. Пусть лучше будут недействительны. Они ведь с дырочкой недействительны, да?» Нотариус кивнул. «Вы в завод управления поедете?» — Иларион Георгиевич спросил Юрий Иванович, когда они оказались на улице. Он посмотрел на Лари примерно с тем же обожанием, с каким маленькие дети в цирке глядят на фокусника, только что сотворившего чудо. «Надо бы доложить руководству?» «Без меня доложат». Лари мотнул головой в сторону нотариальной конторы. «Уже доложили». У него с заводом постоянная связь. Так что я сразу в аэропорт, там поужинаю. — До свидания, Юрий Иванович. — А, я вам сувенир из Москвы привез. И он протянул юристу небольшую коробочку. В ней лежали золотые запонки и заколка для галстука от Пьера Кардена. Юрист огляделся по сторонам и коробочку с благодарностью взял. В аэропорту Ларри сразу же прошел в депутатский зал, спросил бутылку красного вина, устроился удобно в углу, раскрыл купленный в Москве детектив и с наслаждением выцедил первый стакан. Когда объявили посадку, он захватил с собой недопитую бутылку и всю дорогу до Москвы читал, не отрываясь. О несчастном случае, происшедшем с Муссой, ему сообщил встретивший его водитель.